Поразила она также и Персию, и все другие варварские земли. Примечание. Прокопий. Война с персами. В цитате опущена нумерация разделов текста и удалены некоторые комментарии Чекаловой. Еще одно описание чумы сделано Евагрием, большая часть семьи которого погибла от этой болезни. Конец примечания. Можно лишь догадываться, в каком напряжении пребывал все это время Юстиниан. Изнуряя себя тяжелой работой, он ослаб и в 542 году сам заболел чумой. Отличаясь отменным здоровьем, император выздоровел и не пострадал от ужасных осложнений, описанных Прокопием. Однако болезнь Юстиниана повлекла за собой далеко идущие последствия как для внешней, так и для внутренней политики. Армейские командиры, узнав о случившемся, ходили даже слухи о смерти государя, стали вести речи в том ключе, что они не допустят избрания нового Василевса без их участия. Когда же тот выздоровел? Наиболее расторопные поспешили донести на товарищей, среди которых были Велисарий и Вуза. Феодора, усмотрев в настроениях двух виднейших полководцев угрозу себе, вызвала их в Константинополь и подвергла опале. Вуза на несколько лет угодил в подземный застенок, оттуда вышел полуслепым инвалидом. Велесарий же лишился имущества и дружины, его богатства были конфискованы, а букелариев вместе с вооружением распределили между столичными военачальниками и придворными евнухами. Когда же выяснилось, что подозрения беспочвенны, императрица объявила Велисарию о прощении, якобы вымоленном его женой Антониной. Полководец и без того любивший супругу стал ее просто боготворить. Императрица вернула ему все имущество, кроме 30 кентинариев, которые подарила Юстиниану. Каковы же были богатства Велесария, если эти 30 кентинариев почти тонна золота, лишь часть их? Примечание. На март 2018 года это только в пересчете на биржевую стоимость металла около 42 миллионов долларов США. Причем в монете золото было всегда дороже за счет его переоценки назначаемой государством при чеканке. Конец примечания. И как законным образом столь значительное состояние сумел обрести человек, не занимавшийся ничем, кроме военной службы. Однако душевному состоянию Велистерия был нанесен урон. К тому же даже после снятия опалы он уже не мог вернуться на восток. Там магистром армии был назначен его вчерашний подчиненный Мартин. Велисарий занял значительно меньшую придворную должность комита царских конюшен – комес сакри Стабулли. В этом ранге он позже и отправился в свою последнюю итальянскую компанию. Поскольку от эпидемии вымерло много людей, цены на рабочие руки поднялись, и труд ремесленников и сельских батраков вздорожал. Не вполне понимая экономику происходящего, Юстиниан в Эдикте на имя префекта притория Петра Варсимы жаром бичевал корыстолюбие этих людей, требовал возврата к старым ценам и грозил штрафами. Снова началась продажа должностей с выплатой суфрагия. Соответственно, появились и злоупотребления. Занимаясь расстроенными финансами, Юстиниан, тем не менее, по-прежнему находил время для богословия. Около 543 года в Иерусалим прибыла делегация египетских монахов, разделявших воззрение христианского богослова III века Оригена. Они стали жаловаться на притеснение, чинимое им в палестинских монастырях. Дело дошло до Юстиниана. И тот ревностно и с интересом вмешался. Полемика увлекла Юстиниана и даже побудила его написать против Оригена сочинение, адресовав его столичному патриарху Мине. В преамбуле император недвусмысленно изложил свои цели. «У нас всегда была и есть забота» правую и неукоризненную веру христианскую и благосостояние Святейшей Божией Кафолической и Апостольской Церкви во всем соблюдать непричастными смятениями. Это мы поставили первою из всех заботою, и мы уверены, что за нее и в настоящем мире нам Богом дано и сохраняется царство, и покорены враги нашего государства – и надеемся, что за нее и в будущем веке мы обретем милосердие пред его благостью. Если враг рода человеческого и выискивает беспрестанно различные случаи, в которых старается вредить душам человеческим, то человеколюбие Божие, сокрушая его лукавство и обличая сопротивных, не допускает стаду своему потерпеть Вред или рассеяться? Документ этот был направлен не только Мине, но и в Рим, Александрию, Антиохию и Иерусалим, всей Вселенской Пентархии. Мина поддержал императора, учение Оригена было осуждено и на поместном соборе, 543 года в Константинополе, но конфликт между монахами-оригенистами и монахами православной традиции в Палестине не затихал без малого 10 лет. Монахи, разделявшие взгляды Оригена, были вынуждены или отказаться от них, или уйти из монастырей, прежде всего из палестинской новой лавры. Примечание монастыря основанного частью монаха в лавры святой саввы освященного вступивших в конфликт с настоятелем и покинувших ее конец примечания примерно в это же время в малой азии начинается миссионерская деятельность очень яркого человека проповедника и церковного писателя иоанна много позднее в 558 году рукоположенного иаковом бородеем во епископа азии эфеса будучи монофиситом иоанн тем не менее многие годы сохранял добрые отношения с императором бывая в константинополе или подолгу живя там в декабре пятьсот сорок второго года император 117 семнадцатой новеллой упорядочил правила разводов отныне окончательно ушла в прошлое практика расторжения браков по взаимному согласию теперь разойтись можно было только имея такие веские причины как покушение на убийство прелюбодеяние жены не мужа открытое сожительство мужа с любовницей непристойное поведение супруги например поход в баню на вечеринку или на иподром с мужчинами без согласия мужа. Ну и злоумышление второго супруга против императора. В 543 году Хасров не вел активных боевых действий, опасаясь чумы едва ли не более, чем римских сил. Он встал во главе войска в Гандзаке на озере Урмия и ждал посольства от Юстиниана. Однако человек, ехавший к царю из Константинополя, заболел, и переговоры не состоялись. Ромейское войско, надеясь на неожиданность, совершило поход на Двин, но было отбито и потерпело большой урон. Весной следующего, 544 года, Хасров ответил, напав на Эдессу. Город выдержал осаду и штурм, Персы ушли, получив 500 фунтов золота отступного. Мир с Ираном заключили только в 545 году, временно, сроком на пять лет, условившись потом договориться лучше. Хасров потребовал за перемирие на все это время римский автократор должен заплатить ему деньги и прислать врача по имени Трибун, с тем, чтобы он оставался при нем назначенное время. Этому врачу удалось в прежнее время излечить его от тяжелой болезни, чем он заслужил его расположение и стал ему очень желанным человеком. Примечание. Примеры Стефана и Трибуна свидетельствуют о том, что византийские врачи пользовались большим авторитетом у перцев. О трибуне Прокопий сообщает еще в «Войне с Готами», где говорит, что этот врач пользовался большой благосклонностью Хасрова, отличавшегося от природы болезненностью. Как-то после того, как трибун избавил его от болезни, Хасров стал предлагать ему любые дары, а тот вместо сокровищ попросил отпустить пленных византийцев, что шах и исполнил. Трибун известен и по другим источникам. Аэций Амедянин, лечивший Юстиниана, написал медицинскую энциклопедию в 16 книгах. Согласно легенде, сам Юстиниан выделил большие средства на больницу святого Сампсона, расположенную рядом с собором святой Ирины, после того, как в ней его вылечили оттерзавшего руку червя. Конец примечания. Когда об этом услышал Василевс Юстиниан, он тотчас же послал ему трибуна и вместе с ним деньги – 20 кентенариев. Так между римлянами и персами был заключен мирный договор на пять лет. Произошло это на 19 году самодержавного правления Василевса Юстиниана. Потом еще год в Константинополе пребывал персидский посол и император Ромеев, вопреки заведенному порядку, делил стол не только с ним, но и с его переводчиком. Кроме того, он издержал на посла и его свиту десять кентинариев золота. Все это давало римлянам повод обвинять своего правителя в заискивании перед чужеземцами. Юстиниан же делал то, что считал нужным. На другом краю державы, в Африке, в 543 году снова начались беспорядки. Соломон, сменивший Германа, во-первых, прекратил выдачу маврам хлеба, а во-вторых, сделал протекцию двум своим племянникам. Их назначили начальниками областей Ливии первого в Фентаполисе, второго в Триполисе, один из братьев, некий Сергий, организовал переговоры с представителями мавританского племени Леввафов. По совету хорошо знавшего местные обычаи Пуденсе, того самого, чье отложение от вандалов немало способствовало началу африканской кампании Юстиниана, старейшин племени не пустили в город Лептис-Магну, но организовали встречу поблизости. Стороны, видимо, не доверяли друг другу. И когда один из варваров неосторожно схватил Сергия, византийский копьеносец заколол его. Началась свалка, в которой из 80 мавров уцелел лишь один. Случившееся стало поводом для осады города, во время которой Пуденция убили. На помощь своим выступил Соломон, но в одной из стычек, в безоцене, погиб и он. Юстиниан, ясно показывая, какую из сторон конфликта он считает правой, назначил Сергия преемником Соломона. Прокопий охарактеризовал этого человека крайне неодобрительно. Все были недовольны его правлением. Подчиненные ему архонты, потому что он, будучи крайне неразумным и молодым как по характеру, так и по возрасту, всех превосходил хвастовством, оскорблял их безо всякого основания и относился к ним с презрением, постоянно злоупотребляя при этом силой своего богатства и властью высокого положения. Солдаты не любили его за то, что он был труслив И крайне малодушен ливийцы за то же самое а также за то что он был большим любителем чужих жен и чужой собственности недовольно казались и мавры прокопий называет их маврусиями, для которых это назначение было актом явного неуважения их царь антала даже написал в константинополь соответствующее письмо Теперь мы отмщены. Наш обидчик Соломон получил наказание. Если тебе угодно, чтобы мавруси служили твоей царственности, выполняли все, как они привыкли делать в прежнее время, то удали отсюда Сергия, племянника Соломона. Вели ему вернуться к тебе и пошли в Ливию другого военачальника. У тебя нет недостатка в людях разумных, и во всех отношениях более достойных, чем Сергий. Пока он командует твоим войском, не будет мира между римлянами и Маврусиями. Но Юстиниан был упрям и, видимо, решил, как говорят сейчас, не поддаваться давлению. Одной из причин такого поведения стало то, что Сергий был женихом внучки жены Велисария Антонины. Императрица Феодора покровительствовала Антонине, и поскольку не только сегодня при автократических режимах начальники часто выдвигаются вследствие происхождения из нужного круга, наглый и неумный Сергий остался на должности. Эта несгибаемость дорого обошлась государству, ее итогом стал Третий фронт открывшийся на юге в самый разгар боевых действий в Италии и на востоке. Повстанцы временно даже заняли Гадрумет, столицу провинции Безоцена. Императорская чета отправила в Африку еще одного родственника – Ариавинда, мужа племянницы императора Приекты, сестры будущего Юстина II. Но тот не имел опыта в военном деле – и мятежники разгромили один из приданных ему отрядов. Правда, в этой стычке получил смертельную рану Стоца, 545 год. Поскольку жалобы на Сергия не прекращались, Юстиниан все-таки заменил его на Ариавинда. Спустя пару месяцев случился новый солдатский бунт во главе с Дуксом Нумидии Гантарисом. Ариавинды схватили и казнили А буквально через месяц был убит своими соопниками и сам Гонтарис вместе с новой верхушкой мятежников. Это произошло в мае 546 года. Лишь с предоставлением поста магистра войск Африки Иоанну Траглите в ее провинциях стало спокойнее. В продолжении курса на доминирование строгого православия император как и на заре правления, издавал в 541-545 годах новеллы, воспрещавшие еретикам свободу религиозных собраний и поражавшие их в гражданских правах. Все было в неизменной логике Юстиниана. Раз императору дарована власть блюсти законы, он не может не пользоваться ею, для пресечения столь омерзительной вещи, как инакомыслие в делах веры. Разумеется, он считал несправедливым то, что еретики будут пользоваться теми же правами, что и православные. И поскольку первые делают работу дьявола, он православный император, и возглавляемое им государство должны им всемерно противостоять. Сказанное не касалось монофиситов, которым, как мы помним, покровительствовала императрица. Они вольготно чувствовали себя не только в египетской Александрии, но и в столице. В их распоряжении по-прежнему был дворец Хармизда, а также большой монастырь в Сиках Юстинополя на другом берегу Золотого Рога. В этот самый момент кесарийский епископ Феодор Аскида предложил императору рассмотреть проблему, которой ранее не уделяли должного внимания. Столетия назад три епископа Феодор, Феодорит и Ива допустили в своих сочинениях высказывания, близкие к нестерианской ереси. Четвертый Вселенский Собор не принял их точек зрения, но и не осудил этих людей лично. Все трое были авторитетнейшими богословами своего времени. Аскида посоветовал Юстиниану написать сочинение и против этих трех глав. Почему он это сделал? То ли искренне радие о православии, то ли стремясь отвлечь императора от полемики с оригенистами, которым принадлежал сам, уже вторично. Важно то, что Юстиниан загорелся принялся мыслить и писать. Он пришел к выводу о необходимости безусловного осуждения трех глав и издал в 545 году на имя патриарха Мины соответствующий Эдит. «Ин доминатьенем триум капитулорум» Осуждением трех глав Юстиниан готовил почву для компромисса с мунофиситами Он хотел выбить почву из-под ног тех критиков, которые говорили, что Халкидонский собор потворствовал несторианам. Василевс жаждал единства, пусть даже ценой уступок по экономии в вопросах, которые он считал неглавными. Быть может, он надеялся, что в таком подправленном виде монофиситы примут Халкидонский собор или по крайней мере сделают к этому шаг. В итоге все четыре патриарха Константинополя, Антиохии, Александрии и Иерусалима с колебаниями и под давлением, но поддержали Юстиниана. А вот западная церковь нет против эдикта резко высказались папские. Апокристиарий в Константинополе – ряд авторитетных западных епископов и богословов. К противникам императора присоединился Вигилий. Татила в тот момент готовился штурмовать Рим, то ли сам, опасаясь готов, то ли принуждаемый византийцами. Вигили еще до Эдикта о трех главах отбыл на Сицилию в надежде пересидеть в смутные времена – Узнав о письме императора, папа начал активно переписываться с западными богословами, включая африканских, убеждая, что позиция Юстиниана и мнение этих уважаемых людей расходятся. В числе противника в точке зрения Василев Сарамеев оказался диакон Фульгенций Феррант, один из крупнейших богословов Африки и всего Латинского Запада римским диаконам Пелагию и Анатолию он упрекнул Юстиниана в том, что он где пытается, заручившись множеством подписей, придать собственной книге авторитет, подобающий только каноническим источникам. Иными словами, Феранд считал, что считал, что Юстиниан просто использует административный ресурс для возвеличивания себя как богослова.